Внуки Малевича. Глава 1. На вечере встречи я сидел двадцатый раз. Так часто к нам не приезжают даже самые отпетые в прошлом активисты. А просто на каждом вечере я дежурю и отвечаю за порядок в зале. Потому что остался в колледже. Где учился, там и пригодился. Не сразу, конечно. Однако, на самом деле, отвечать за этот порядок не нужно. Потому что, во-первых, Его все равно не добиться, учителя народ самый недисциплинированный на свете, и чем старше, тем больше. А во-вторых, никогда и ничего в этом самом зале не случится, ведь каждый из двухсот гостей способен одним своим рыком загнать снаряды обратно в жерло вражеских орудий. При определенных обстоятельствах, конечно. Знаю. Кое-кому сам ставил командный голос. Так что дежурство мое формальность из формальностей и самое тяжелое в этой должности которую я занимаю раз в году слушать каждый раз одно и то же первым как обычно говорил директор он поведал о столетней истории нашего колледжа и намекнул что лучше подарить нам в случае если у кого то порывы души совпадают с импульсами бюджета первокурсники читали стихи ведущие с завидным упорством делая неправильное ударение в словах поведали о том выпускники каких лет празднуют сегодня юбилей. Второкурсники спели что-то эстрадное. Участники кружков показали пьяным от воспоминаний выпускникам расписные дощечки, птичек, игрушки из глины. Третья курсница исполнила рассказ Михаила Зощенко. После этого стали давать слово и самим выпускникам. Кроме меня, здесь есть еще пара стажисток, совместных сеансов воспоминаний. И один стажист. Одной, 65 Она, думаю, собирается работать учителем рисования до тех пор, пока ее не вынесут, прикрыв платком советского периода, вперед ногами с парадного входа. Первая сплетница и завистница. У нее чутье на хорошее настроение. И талант вырубать его с первого слова. Вроде аляпистый костюмчик. Второму, семьдесят но выглядит он моложаво. Физрук наш, серьезный возраст, выдается его привычкой говорить безостановочно и выводить разговор с любой точки пространства в одну и ту же точку времени. Третья англичанка, и этим все сказано. Я один раз в столовой локоть на стол положил, так эта дамочка меня испепелила взглядом и потом неделю здоровалась еле заметным кивком. Сами выступления чаще всего сводятся к тому, что та или иная старушенца, а то и чудом дотянувший до 70 ветеран педагогического труда, рассказывают, какие у них были учителя, как их группы ходили в походы, а напоследок, озорно улыбнувшись, признаются, что прогуляли одну пару физкультуры на втором курсе в первом полугодии 52-53 учебного года. Но поскольку людей, которые помнили бы не то что первый семестр пятьдесят третьего года, но даже сам пятьдесят третий год, в зале не наблюдается, улыбка зачастую висит в воздухе. И вот впервые за 20 лет я был приятно удивлен. Признаться, на третьем откровении я поплыл и вернулся к жизни, когда на сцену в припрыжку вбежала дама лет пятидесяти с гаком и внешности самой, что ни на есть модернистской. В расслешенных брюках немыслимой желтой кофте, обмотанной белым шарфом, скопной голубых волос. «Я — внучка Казимира Малевича», — объявила она вместо приветствия, — «и обязана этим нашему колледжу». Тут, признаться, даже я, неприхотливый слушатель риторических текстов, начал задумчиво почесывать подбородок. На всякий случай я стал вспоминать, Не был ли сослан Малевич за свой черный квадрат в наш уезд, теми или другими? А поскольку с его творчеством и жизнью я был более или менее знаком, то через минуту вспомнил, что Малевич к нам сослан не был, а значит, бывало, что на радостях у стариков нет-нет, да и срывала крышу. А тут было похоже, что и вовсе башню снесло. Я, его творческая внучка, после минутной паузы возвестила гостья. По залу прокатился вздох облегчения. «Я ученица ученика Малевича». В зале захлопали, и даже ваш покорный циничный слуга бил в ладоши, причем с абсолютно искренним восхищением. «Не буду утомлять вас воспоминаниями, которые больше подошли бы для вечеринки в клубе для тех, кто жил в прошлом веке и еще не потерял память. Я готов был встать и расплакаться, да и не только я». «А давайте я лучше расскажу вам о тех, кто здесь присутствует и кто, на мой взгляд, заслуживает в первую голову находиться на моем месте». Глаза у пары десятков теперешних колледжных учителей стали как у детей в приюте. Вот идет усыновитель, и усыновить сможет только одного. Далее дама и вовсе стала откалывать номера. Не испугавшись стыбзить со стойки радиомикрофон, она резво слетела со сцены, и подскочила к пакостной рисовальщице. — Разрешите представиться? — шаркнула внучка Малевича ножкой. — Буря Смирнова. А сейчас громко назовите свое имя. — Аникина Эльвира Валентиновна, — жеманно воскликнула моя престарелая коллега. — Буря Смирнова, — слышалась уже в центре зала. — Здоров. Это фамилия. А зовут Владимир Ильич, как Ленина, — отрапортовал физрук. «Буря Смирнова!» — кричали у выхода. My name из Анна Филипповна Туманова!» — отвечали кричащий. «Я хочу сказать вам вот что», — вещала Буря Смирнова Малевич, мистическим образом вновь оказавшаяся на сцене. «Слушайте, перед вами сидят ваши учителя. Вы видите их такими, какими уж, простите меня, привыкли видеть». К своему удивлению, я увидел слезы на глазах у Аникиной. Туманова кивала. «Старыми развалинами!» Задорно выкрикнул физрук. «Нет-нет-нет!» Раздельно возразила Дуня, покачав пальцем. «Терпкими винами с многолетней выдержкой и сложным букетом!» Зал грохнул. «А я помню молодое хмельное вино, щедро бьющее в голову. Другими словами, Эльвира Валентиновна, Анна Филипповна, если бы вы знали, какие это были дамы, как мы смотрели на них, будто на иконы, как мы, деревенские девчонки, учились у них, всему, одеваться, говорить и даже ходить, и как они понимали это и учили нас. Голос у бури дрогнул. В зал взорвался аплодисментами. А Владимир Ильич обещал не рассказывать случаев, но расскажу. Вы помните наши походы? Как-то осторожно спросила буря у Здорово. Вместо ответа Владимир Ильич показал большие пальцы обеих рук. Представьте себе, мне было 17, а вам? А вам? 34. Так вот, дорогие вы мои, представьте себе Софью Андреевну Берс и Льва Николаевича Толстого или Александра Сергеевича Пушкина и Натали, которые идут по лесу с 40-килограммовыми рюкзаками и говорят о том, что созидание – основа здорового человеческого духа, – возопил физрук, будто и не было 34-летнего перерыва. Тут я почему-то подумал, что не буду больше смеяться над бабками, а Ильича в понедельник выслушаю на большой перемене, пока второй звонок не прозвенит. Пусть хоть раз в 35 лет выговорится. Свое выступление внучка закончила стихотворением, которое читала, покачиваясь, с завываниями, закрыв глаза и обратив лицо к потолку.